Часть вторая. Познание мира. «Ну что же, достойнейший Грон, хоть я и не понимаю вашего решения, но у меня было достаточно времени, чтобы понять, что спорить с вами бесполезно». Амар важно захватил своими пухлыми пальцами широкую, как лопатка, руку Грона и, по аккумской традиции, прижал ее к левой стороне груди. Стоящий рядом угром ухмыляясь, протянул руку, научившись этому жесту Грона. За спиной, скрепя сходнями, покачивался на волнах большой элегийский торговый корабль. Его хозяин, согласившийся по просьбе уважаемого Амара Турина взять Грона в охрану, нетерпеливо поглядывал на небо. Скоро начнет темнеть, и он хотел до темноты выйти за мол, чтобы в самое темное время пересечь Ситакские воды. «Спасибо за добрые слова, благороднейший судья», но все уже решено. Полгода назад Грон убедил торговца выложить половину средств за выставленную на публичные торги мастерскую покойного тама Мастерская, благодаря Грону, была выставлена на продажу безобученных рабов и, благодаря уже старому хозяину, а скорее даже хозяйке, обременена изрядным количеством долгов. Поэтому цена была, можно сказать, смешной, и вторую долю приобрел достойнейший гром, которого хозяин на время испытаний Гронного меча запер в подвал. У Грому все случившееся казалось чудом. Ему была уготована судьба раба. Хозяйка затянула его в свои сети еще до того, как появился Грон, и вынудила оставить немало долговых расписок у ткачей, ювелиров и банщиков. У Грому грозила долговая яма и продажи семьи, возмещение убытков. После гибели хозяина и хозяйки он впал в прострацию, ибо не видел выхода, а известие о продаже мастерской ввергло его в полную панику. Грону пришлось немало потрудиться, прежде чем он убедил у Грома занять у Амара Турина сумму, достаточную для покупки половины мастерской, а торговца уговорил дать эту сумму. Все получилось так, как Грон и рассчитывал. Партнеру достойнейшего Амара Турина кредиторы дали отсрочку, И сегодня в трюмах элегийского торговца лежало 30 булатных мечей, а угром вернул все долги. грон за полгода отработал технологию и изготовил себе еще один меч, слегка напоминающий японскую катану. Два десятка сюрикенов, два кинжала и сотню наконечников для арбалетных стрел. Он сильно сомневался в своих способностях лучника, но намеревался в скором времени обзавестись арбалетом. Слава мастерской достойного Амара Турина распространялась со скоростью лесного пожара, и торговец изнывал от подспудного желания каким угодно образом устранить Грона и остаться единственным обладателем секрета Булата. Но, как человек прагматичный, понимал опасность подобных игр с Гроном и мирился с неизбежным. — Ну что ж, достойнейшие, пора прощаться. Я надеюсь, что наши планы увенчаются успехом и наша будущая встреча состоится». С этими словами Грон двинулся по сходням на корабль, напоследок заметив быстрые взгляды, которыми обменялись торговец и капитан. Грон усмехнулся про себя. Что ж, он ждал от Амара Турина чего-либо подобного, и удивился бы, если бы тот не попытался предпринять хоть бы одну попытку. Впрочем, и его последняя фраза тоже была совсем не безобидным прощанием. «Я не знаю, какие у тебя дела с торговцами, чужеземец, «Но коль ты нанялся в охрану, никто не будет стоять за тебя твою смену». Такими словами приветствовал Грона худой черноволосый венет, десятник охранников. «Мое имя Грон, десятник, и я никогда не взваливал свою работу на других». Тот окинул его скептическим взглядом. «Прекрасно. Тогда, по традиции, твое время с полуночи до рассвета. Но сегодня ты будешь стоять со мной». Я был бы полным тупицей, если бы доверил новичку вахту в ситакских водах. Грон кивнул и пошел вниз немного подремать перед вахтой. Сегодняшний день был суматошным. Корабль оказался достаточно большим и неплохо вооруженным, чтобы плавать в этих пиратских водах, но ситакские двойки могли взять на абордаж судно и побольше. Поэтому на ночную вахту встала увеличенная смена — состоящая из троих охранников и пятерых матросов. Ее возглавлял и сам капитан, и начальник стражей. Перед самым рассветом Грон тронул за плечо стоявшего рядом с ним десятника и молча указал в сторону группы скал, выступавших из воды милях в четырех на запад. Тот прищурился и через мгновение заорал «Ситакцы!»